«Если быть до конца логичным, ты сам подверг опасности собственное перевоплощение. Вдруг за мое убийство после смерти станешь мухой. Я должен дожить до восстания и поставить тебя, ханьца во главе его. За такую услугу Будда простит мои грехи. А тебя не смущает, что мой сын обрек рабов на гибель, изменил своим прежним товарищам ради того, чтобы вернуть себе доверие турок», – вмешался Андроникас. У простых людей предательство, у великих государственная мудрость. Как в пословице, хорошему коню один кнут, кляче тысячу. По вашему летоисчислению, в 618 году военачальник Ли Юань напустил в Хань тюрков, с их помощью стал императором, основал династию Тан, славнее и пышнее которой не было в Поднебесной. Любан сговорился с помещиками, предал восставших крестьян и стал родоначальником династии Хань. Их и поныне почитают как богонравных. Значит, небо благоволит и к тем, кто в глазах толпы считается предателем. Для победы приходится идти на всякое. Сказано, если не приглашать к себе, не будут приглашать и тебя. Это противоречит твоим предсказаниям, да и мыслим сафонки, ехидно сказал Искандар отцу. Интересно, а на чем основывался негр, давая мне отказ? Ты не знаешь Хуато? Джумба говорил, что хочет убить много турок и потом обязательно пасть от твоей руки. Почему не ведать? Искандар посмотрел на мертвого исполина. Хотел бы я знать, какие мысли копошились в твоей голове, когда я продырявил ее. действием Бенгу определялись такими мотивами, которые были вне сферы понимания представителей иных культур. Испытание ядом короля уветов – убедительное доказательство того, что его наследник не колдун. Однако даже обычный человек может быть передатчиком Фекани, как безобидная внешняя муха ЦЦ, переносчиком сонной болезни. Все, против кого сражался Мбенгу, кто ему вредил, а также все те, кто с ним дружил, погибли. Так было с Уветами, с первой женой-сестрой, с вожаками Зулузского импе, с племенами Нгуни, осмелившимся поднять Осигаи на могучего слона. Так будет с Нделой, ТТВ и купцом-работорговцем. Так должно произойти с арабами и турками, хозяевами. Потому Мбенгу и выступил против них, чтобы перенести Мфикани в страну белых, направить разрушение против угнетателей, против Искандара. В битву Мбенгу разорвал сердца и выпустил мозги многим хозяевам. И теперь их красное зло, умниама будет преследовать его. Это страшно. На могу число он выдержит происки враждебных духов. У недругов были хилые тела, никчемечные умы. Значит, слабые души. А вот Искандара убивать никак нельзя. У него такой же сильный умниама, как у самого Мбенгу. Без помощи колдунов, которые могли бы правильно совершить церемонию очищения, с ним не справиться. Пусть Искандар живет и мучается, отбиваясь от красного зла, который выпустит на него съеденный им на поле боем Мбенгу. Ведь у Искандара нет колдунов, чтобы подвергнуть его обряду очищения. Да он в ведунов и не верит. Жалко уходить в потусторонний мир, не подергав реденьких волос своей бороде, которая только и есть подлинный признак старости. Но вообще там Мбенгу уже испытал почти все, что суждено мужчине. Родился, получил имя, прошел инициацию, убивал львов и носорогов на охоте, познал женщину, стал владельцем стад. Держал в руках своих новорожденных детей, губил врагов, одерживал великие победы, возглавлял импер, заседал в Совете Индун. Увидел невиданное, даже успел побывать в заморских каменных краалях, стал вождем рабского племени. Только смерть Мбенгу еще не испробовал. Что нового сулит дальнейшее существование, кроме новых мучений? Их принесут и новые хозяева, к которым он может попасть, и еще больше у умняма загубленных им врагов. Пришла пора уйти к предкам, снова встретить отца, обнять никогда не виданную мать, научить владеть копьем брошенного крокодилом сына первенца. Он уже подрос до возраста инициации. Прижать кулак к ладоням покойных жен и любовниц. Посмеяться над съеденными на поле брани неприятелями. Не стоит тянуть с отправкой на небо, пока Мбенгу не увезли еще дальше от родных мест ведь небесные короли предков расположены над самыми селищами потомков. Неизвестно еще, сколько времени придется добираться по потусторонним саваннам и джунглям до мест, где стали станом родные, покинувшие мир до тебя. Спешить, естественно, тоже нельзя, пока не выдастся подходящий случай. Уходя, воин должен забрать с собой в могилу как можно больше недругов. Бенгу ничего не объяснял ни товарищам, ни Искандару. Зачем? Уветы, Яги, Зуло, вообще африканцы никогда ничего не обещают заранее. Не берут на себя стесняющих обязательств. Лучше один раз сделать, чем десять раз пообещать, даже если бы он и рассказал турецкому полководцу, что его торжествующий предсмертный крик выражал радость исполнившегося желания. тот вряд ли бы поверил. «Отец, хочу спросить тебя. Помнишь предсказание Севиллы? Все остальные пророчества о моей непобедимости?» Я велел распространять их, но верил в них и сам. Ты подкупил прорицателей, устроил оракул в кумах, чтобы укрепить мою веру в собственную исключительность? Вспоминаю твои слова, что воля и уверенность в себе более необходимы полководцу, чем стратегические таланты, воинские познания. Все было подстроено? Тебе так важно знать наверняка? Пожалуй, нет. Я все равно не избрал бы другого пути. Сивилла-то оказалась права. Я разделил судьбу халифата, только не в завоеваниях, а в том, что меня остановили четыре стороны света. Север – московит, юг – негр, восток – китаец, запад – испанцы. и Еще десятки народностей представлены гребцами. А вот победить меня удалось не только смерти, но и джумба. Я так хотел умереть, не изведав горечи поражений. Ты не прав, сынок, никто не выиграл и не проиграл. Вы истребили войска друг друга и сами пали. Спасибо, отец, что ободряешь меня в последние минуты. Почему последние? Не думай о смерти, сын. Отец, у меня немеют руки, холод ползет в груди. Приблизьтесь, друзья мои враги, я хочу с вами попрощаться. Настанет для меня час, описанный в Коране, когда солнце обовьется мраком, когда звезды померкнут, когда горы с мест своих сдвинутся когда звезды столпятся, когда моря закипят, когда небо, как покров, снимется, когда ад разгорится и когда рай приблизится. Не мечтай о рае, богом проклятый. А, -а, а подал голос лицемир христианский. Злорадствуешь? Думаешь, сейчас мою душу черти в преисподнюю тащат? А тебе не приходило в голову, что правы мусульмане, и мне уже раскрывают объятия, раздвигают ноги, среброгрудые гурии? А вдруг истинна религия наших с тобой предков, отец? И через мгновение за моим бестелесным духом прилетит гермес в крылатых сандалях и отведет в Аид. У кого найдутся две монеты, чтобы закрыть мне ими глаза и заплатить хорону за перевоз? Неужто вскоре я пересеку на его лодке Стикс? Выпью воды из леты, реки забвения, и навеки останусь в царстве теней? Что ты такое говоришь, сынок?» «Он бредит», – мрачно изрек капитан, тщетно подавляя дрожь. «Нет, просто пытаясь пустой болтовнёй скрыть охвативший меня ужас. Некогда я убеждал себя и других, будто встречу смерть равнодушно. Оказалось, логика и мудрость ничего не значат, когда ее смотрит тебе в лицо. На поле сражения другое дело, там ты вынужден сражаться и некогда думать о гибели». Прав был Цезарь, утверждая, что самая лучшая смерть мгновенная, о которой не ведаешь заранее, а вот так, больному, беспомощному лежать и ждать своего неизбежного конца, нет горшея муки. Сейчас, сейчас меня не станет. Что будет со мной, о господи, страшно так как. Похороните меня вместе с Джумба, скуйте нас одной цепью. Я не сумел стать ему братом при жизни. Хуато. Как я хотел бы, чтобы сбылось сказанное тобой. Сафонка, желаю тебе добиться своего, добраться до дому. Отец, прости, что разочаровал тебя. Вы меня все простите, смерть приближается. Вот она, ледяной дланью сжимает мое сердце, не хватает дыхания, о господи. В эту трагическую минуту лишь испанец ощущал страх, охватывающий людей при виде того, как один из них отходит вечный дом свой. Только что перед тобой лежал живой человек. Разговаривал, надеялся, боролся. Произошло нечто неуловимое. Какая-то пелена набежала, легкий вздох стон послышался, опустилось лезвие тоньше волоса. Звон ли и прикосновение косы исполинской старухи скелета, меча ли прекрасноликого ангела Азраила, ножниц ли последний из парок богинь судьбы отропа, обрезающей нить. И нет больше человека, надежд его мечтаний, упоений, сетований, горести и радостей. Сколь бы велик он не был при жизни, перед тобой лишь мясо, кукла и стукан, одеревеневшая плоть. Едва успеваешь ты ощутить нелепость и ужас этого трагического скачка, совершенного без всякого внешнего движения, прыжка из бытия в ничто, как тебя кувалдой в теме бьет осознание». А с тобой ведь будет то же самое. И как ты не крутись, не ни изворачивайся, никуда не денешься. Никакие уловки, изощрения, подкупы, просьбы, мольбы, и увещевания, обещания, угрозы тебе не помогут. Страх смерти заставил Дона Района проглотить злорадный возглас, копошившийся на языке и облечь голое, трепещущее сознание, замезающее под ледяным дыханием вечности в теплое, успокоительное, защитное покрывало религии. Иступленно крестясь, Орехас в полголоса молил Пресвятую Деву Марию избавить его от трепета сердечного. Хуато, сидя в позе лотоса и скрежеща зубами мысленно, чтобы другие не услышали, уговаривал Буду прислушаться к его просьбе, перевоплотить в ханьца и снова свести их жизненные пути. Обливаясь, обливаясь слезами, Сафонка громко упрашивал Христа и всех угодников и ведь милосердие грешным душам великих воителей, безбожников Джумба и Искандара. Андроника снималился, молча сидел, держа в руках ладонь мертвого сына и ощущая, как она холодеет. «Где мы найти цепи, чтобы сковать Искандара и Джумба?» – обеспокоился Хуато. Он так завещал. Хоронить надо скоро, негра уже пахнуть. Этого добра у нас хоть завались, сделанной веселостью открикнулся капитан. Наготовили для пленников. Он притащил большие цепи, рассчитанные на десяток невольников. Погибшие полководцы очутились в железе в последний раз. Прикуйте меня к ним, подошел Андроникас. Вы с ума сошли, отпрянул от него испанец. Мне незачем больше жить. Мой сын и моя надежда обе исчезли. Как истинный лин, я хочу свести счет с жизнью сам. Софонка долго отговаривал старого грека, но тут стоял на своем. Пусть исполнится воля твоя, достойный муж, поклонился ему китайца, приковал Андроникаса. Вы поторопились, Дон Хуа, мы не сможем скинуть их вниз. Планшир слишком высокий, а трупы очень тяжелые. Да и недостойно выглядеть будет погребение. Нельзя сбрасывать таких людей в воду, как простых гребцов. Раскуем их, отнесем на нижнюю палубу, через орудийный порт спустим по доске в море одного за другим. Так и сделали. Дон Рамон и Хуату осеняли себя крестными знамениями. Колено преклоненный Сафонко прочитал заупокойную молитву и содрогнулся, увидев, как вереница трупов, вернее два мертвых тела и одно живое, исчезли в разверстой пасти, открывшейся в борту корабля, и успокоились в самой большой могиле, в бескрайнем море. Джумба повлек Кандара тот – отца. Мертвые тащат за собой живых. Андроника ушел в воду без звука. Сел Софонка и громко зарыдал. Вспомнились ему батюшка родной и милая Софишка дед Митя и Вашка. Вот и еще трех дорогих людей проводил в путь последний. Никого больше не осталось, кроме Хуато. Братья, правда, живут в далеком Воронеже. Да ведь туда добраться еще надо. Справили поминки по всем христианам, жертвам морского боя. Испанец, накушавшись рому, стал расспрашивать спутников. Узнав, что китаец учился в языческом храме, помрачнел. И вновь обрел веселье, услышав про иезуитский колледж и несостоявшийся визит к папе римскому. «Значит, вы, Дон Хуа, так сказать, рыцарь духовного ордена, подобно Иоаниту или меченосцу?» «Похвально!» Вы намерены попытаться припасть к туфле пантифика в Ватикане? У меня нет теперь рекомендательных писем и подарков, которые предназначались его святейшеству. Крестьянская община в Хань поручила мне закупить у западных единоверцев огненный бой. Этим я и хотел заняться. Понимаю. А вы, Дон Сафонка, происходите, насколько я понял, из семьи потомственных офицеров конницы, служащих на границе? Да, мой род приписан детям боярским. По нашим обычаям наследство переходит старшему сыну владельца поместья, это называется майорат. Все дворянские дети, которым не досталось доли, зовутся Идальга, так что по-нашему вы дальга Не смущайтесь, немало доблестных солдат удачи носили это славное звание. Самые громкие имена – Кортес и Писсаро, завоеватели империи ацтеков и инков. Остается только один деликатный вопрос – не еретик ли вы? Истинно верую я во Христа Спасителя и Святую Троицу. Я и на Галеру-то попал, потому что отверг посолы Бусырманские, не поменял веру истинную на ложную. Весьма благородно, однако для нашей Святой Инквизиции этого недостаточно. Вы должны будете развеять сомнения Святой Церкви насчет своей приверженности к лютеранской ереси. Вы готовы преклонить колени перед Святой Девой Марией? Только не Христ откажется поклониться Богородице Деве. Вы согласны, что для общения с Господом нашим простым людям требуются посредники, святые и блаженные? Что священную книгу должны толковать те, кто имеет на это право, священнослужители, а не миряне? Не понимая, о чем тут спрашивать, я всегда молил святых заступников, Николу Угодника, Георгия, Змееборца и прочих, чтобы ходатайствовали за меня перед Богом, и кому же, как ни попам да монахам, молитвы отчитывать да Евангелие почитывать? Вижу, что в лютеранской ереси вы не повинны. Надеюсь, вы успешно пройдете собеседование с отцами-доминиканцами. И они не заподозрят вас в отступлении от канонов веры. Насколько я понимаю, вы хотите вернуться в Московию. А вы, Дон Хуа, в Китай. Стоит длительное путешествие, требует много денег. Вот. Он подал русскому и китайцу два больших кошеля. Ваши доли из добычи, которые я взял у мертвых. Ариха сделал многозначительную паузу. Турок. Я поделил все поровну, не сомневайтесь. Кое-что мы выручим от продажи взятого в бою оружия и тоже разделим. Но средств наших хватит только на то, чтобы прожить пару лет где-либо в Андалузии или Кастилии, ведь у нас нет постоянных доходов. Мне нужны десятки тысяч песо, чтобы возместить урон, нанесенный турками, починить галеон, набрать новую команду. Я вынужден буду делать это за свой счет. Кроме того, меня ждут кредиторы. Я делала много долгов, чтобы оснастить корабль в плавание. Вам тоже придется добыть целое состояние, чтобы достичь желаемого вами. Деньги мы достать, многозначительно сказал Хуато. Да? Глаза испанца загорелись. Судя по вашим боевым делам, вы не привыкли бросать слова на ветер. Что ж, предлагаю сформировать тройственный союз. Я помогу вам устроиться в Испании, вы мне расплатиться с долгами и стать богатым. Согласны? «Мы все христиане, все войны, поклянемся на кресте и шпаге, что будем верны друг другу». Ибо сказано в Библии, «И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется». Так у Сафонки и Хуато появился новый друг и союзник. Через четыре дня ветер пригнал Галеон к земле. Они спустили паруса, бросили малый якорь и стали ждать прибытия лодок, из видневшейся на берегу рыбацкой деревни. Близость земли, ощущение свободы рождали надежды скорого возвращения на родину. Обманчивые мечты. Арьехас увидел город своего детства Кадис через месяц. Хуато вступил на Китайский берег спустя три года. Сафонко удостоился беседы с патриархом Филаретом в Москве через 17 лет. Особой радости исполнение желаний никому из них не принесло. Но сейчас, сбрасывая трап, приставший Галеону рыбацкой филюги, они считали себя безмерно счастливыми. Эпилог. Да не посетует на меня читатель за необычный конец моего повествования. Дескать, двух главных героев автор прикончил, двух других бросил на произвол судьбы. К жизни Сафонки и Хуатоа, возможно, я еще вернусь. Их биографии – лишь фон точнее жизненные срезы, по которым я пытался изучить извечные проблемы, власть и ее влияние на человеческую душу, взаимоотношения между рабом и господином, путь от слепой покорности к разумному бунту. Люди-фигурки в театре марионеток, управляемые невидимыми нитями, названия которых страх, любовь, патриотизм, преданность, чистолюбие, материальные выгоды, различного рода разрешения и запреты. Именно за них дергают сверху немногие избранные, пробившиеся на более высокие ступеньки в общественной иерархии, хотя и сами висят на тех же самых нитях. Казалось бы, где уж марионеткам проявлять свободу воли? И тем не менее, как утверждают англичане, все мы гребем в одной лодке, следовательно, все мы галерники. Не каждому выпадает удача встать к кормилу или пристроиться на капитанском мостике. Однако только от тебя зависит, будешь ли ты до конца дней своих носить колодки галерного раба, добьешься свободы или пойдешь в борьбе за нее. Как избавиться от рабства тела, духа? Рецептов пригодных на все случаи нет. Впрочем, заглянем в книгу «По ту сторону добра и зла», написанную надолго у нас затабуированным философом Ницше. И прочтем его предложение. «Восстание – это доблесть раба». Вашей доблестью пусть будет послушание. Знакомый призыв. Запомним совет, но поступим наоборот.